Глава пятая. Мне удается покинуть этот город без каких-либо происшествий. Теперь моя главная проблема – отсутствие оружия. Одна пуля в пистолете не в счет. Да, у меня есть ножницы, которые я переложила из рюкзака в карман куртки, но они не сильно помогут при нескольких пожирателях и тем более при встрече с людьми. Последнее меня пугает еще больше, чем первое. Уже в лесу я вновь достаю карту и сверяюсь со своим примерным местоположением. «Местность здесь тоже постепенно начинает меняться, становясь более горной. Но я все равно нахожусь достаточно далеко от того, где была в прошлый раз на задании в поисках маршала. Примерно в нескольких сотнях миль. Стоит подумать о парне, как мысленно предполагая, удалось ли ему добраться уже до Саммервоула или нет. У нас с ним не такая большая разница во времени. Правда, маршал более опытен во всех вопросах, связанных с выживанием». Вероятно, ему бы уже удалось раздобыть и оружие. Из-за общего состояния организма я значительно замедлилась, поэтому стала делать более редкие перерывы, чтобы успеть до ночи добраться до следующего города. Мне нужно выспаться, а с моими кошмарами сделать это проблематично. Вспоминаю сегодняшний сон, Тоби и остальных. Подсознание играет со мной. Подъемы становятся более крутыми, Корни деревьев сильнее выступают, и приходится прилагать все усилия, чтобы случайно не задеть их и не споткнуться. Облачка пара так и вырываются при каждом моем выдохе. Становится все холоднее. Лес становится все тише, будто прислушиваясь к моему сопению хрусту веток под ногами. Листья, когда-то буйствующие красками осени, теперь лежат прибитые к земле, влажные и темные, скрытые тонким слоем снега. Каждый шаг – маленькая победа, каждый вдох – напоминание о жизни. Я делаю глубокий вдох, наполняя лёгкие свежим воздухом, и продолжаю свой путь, вспоминая жару в Архейнхолле. Мне неизвестно, какой климат был до появления пожирателей, но кажется, что другой. Интересно, как люди жили раньше? Да, я знаю, что думаю не о том, но мне нужно как-то отвлечься. Отвлечься от того потока мыслей, что бушует в голове, что не дает спать что подбрасывает ночные кошмары кажется все становится только хуже мой ориентир во времени новые дни вчера я приняла еще одну таблетку кофеликона, а это значит что в общей сложности прошло более 10 дней с момента как я покинула анклав за это время мне встретились еще пожиратели но всех их удалось обойти при этом так и не истратив последнюю пулю Ни одной живой души, и я не знаю, сколько еще мне будет вести. С самоубийцами, да и с любыми другими людьми, если их будет больше двух, не справлюсь. Не хочу обманывать себя ложными представлениями о прекрасном будущем, потому что ничего прекрасного меня дальше не ждет. Две хорошие новости все-таки есть, когда остальные все плохие. Первое мне удалось набрать воду в одном из городов, наполнив опустевшие до этого бутылки. Второе Жар исчез, да и в целом состояние организма нормализовалось, насколько это возможно. Вероятно, помогло то, что я стала делать более частые привалы и короткие ночевки. Я поняла, что если сплю по пару часов, то кошмары не успевают начаться. Самое сложное – заставить себя вовремя просыпаться. Теперь в спальник я кладу рядом с головой пустую пластиковую бутылку, которая при лишнем моем движении начинает скрипеть. Это своеобразный будильник. Лучшее, что мне относительно безопасное, удалось придумать. Также мои припасы значительно опустили, так как на восстановление организму понадобилась энергия, которую я восполнила едой. Еще к небольшому плюсу можно отнести то, что я привыкла к холоду. Не хочу думать иначе, что у меня отмерзают конечности и просто теряется чувствительность. Горная местность вновь постепенно начала меняться, становясь более привычной. Один из дней мне даже пришлось потратить на то, чтобы убедиться, иду ли я в верном направлении или нет. Как выяснилось, то все пока верно. Не прошло ни дня, чтобы я не думала о своем брате, предполагая, где он может сейчас быть. И что с ним делают. Из-за последних мыслей лишь беспомощно сжало кулаки. Я представляла его лицо, испуганное, но не сломленное. Он всегда был сильнее меня духом, несмотря на свой юный возраст. И я верю, что он ждет меня. Верю, что я не брошу его и приду. Именно эти мысли заставляют меня продолжать свой путь, а не сдаваться. Мой шаг замедлился, потому что я поняла, что деревья стали как-то странно расти. Словно полукругом. Поэтому направилась прямо и остановилась, думая, что у меня галлюцинации, сверяясь с картой. Нет, все верно. Я недавно прошла Хинтон и точно не могла ошибиться. Даже достала карту, чтобы свериться. Да, ошибки нет. Тогда я не понимаю, откуда передо мной озеро. Убрала карту в рюкзак и вышла из-за деревьев, смотря на гладь голубой воды и любуясь этим видом. Мои губы даже растянулись в улыбку. Тоби здесь бы понравилось. Я огляделась, понимая, что это достаточно большое озеро. Тогда почему оно не обозначено на карте? А ответ на этот вопрос я не узнаю. Подошла к нему ближе и коснулась водной глади, чувствуя, какая она холодная. По воде тут же пошли мелкие круги. Камни рядом на берегу оказались гладкими, отшлифованными водой до совершенства. Задумавшись, я подняла один из камней, ощущая его прохладную тяжесть в руке. темно серый с прожилками белого кварца. Он словно впитал в себя всю загадочность этого места. Странное место, умиротворяющее и тревожное одновременно. Я сняла рюкзак, а после и куртку с кофтой, оставшись в лифчике. Нет, окунаться в него не буду. Но вот пот и грязь, скопившуюся за время пути, смыть все-таки себя решила, зачерпывая ладонью воду и поливая на себя, растирая и смывая. После вновь надела кофту, но сняла уже джинсы с обувью, чтобы также поступить с нижними частями тела. Раны тоже тщательно промыла, понимая, что на ноге уже хорошо затянулось и можно не волноваться. А вот на животе мне не понравились белые небольшие вздутые шарики, словно гной. Я прошлась вдоль озера, ища какие-нибудь травы, чем можно было бы обработать рану, но из-за климата ничего так и не нашла. Вернее, мне попалось нечто зеленое с прямыми листьями, но вижу это в первый раз, поэтому рисковать и пользоваться тем, что не знаю, не стала. Набрала запасы воды и просидела на берегу еще около часа обнимая себя за колени и просто смотря на воду. Ни звука птиц, ни шума ветра, ничего. И впервые меня эта тишина не напрягла, а наоборот обрадовалась ей. Жаль, что я не могу здесь переночевать. Никаких пещер или других углублений не видно, а ночевать на деревьях я все еще не рискну. Пришла в себя, когда где-то вдалеке услышала вопль пожирателя, и птицы тут же взмыли в небо. Как и я поднялась с упавшего ствола дерева и накинула рюкзак обратно на плечи. Прежде чем уйти, кинула на озеро последний взгляд. Вдохнув свежий прохладный воздух, я развернулась и направилась обратно в лес, чтобы обойти озеро и вернуться на прежний изначальный маршрут.